Но больше ничего интересного не обнаружила. Скорее вернулся Александр. Деньги изловки пропали, сообщил он. Дневника я не нашёл. Очевидно, если он и был, то, судя по тому, что в комнатах всё вверх дном, его унесли. Корф и сам не заметил, что стал выражаться точ в точку к Амалии, э такими взвешенными, логически закруглёнными фразами. А вы ничего не нашли, спросил он. Амалия горестно покачала головой и вздохнула: ничего. Кошка, отлично видевшая, как белокурая барышня чуть нос себе не прищемила, когда и так и так пыталась залезть в чернильницу с завинчивающейся крышкой протестующими укно, Александр наклонился и взял её на руки. Жалко зверь пропадёт. По правде говоря, офицер не слишком любил кошек, но ему очень хотелось показаться в глазах Амалии галантным рыцарем. Животное прижалось к нему и блаженно сощурило свои медовые глаза. Да, пожалуй, кошку надо забрать, нерешительно сказала Амалия. А полиция? Что? Мы ведь вызовем полицию. И тут храбрая барышня Тамарина как-то с конфузилась, за бромотала, что тогда ей будут задавать вопросы, а она не в настроении отвечать. Ее семья только переехала, у них такой строгий дом, и если к ней начнут ходить полицейские, да еще по поводу двойного убийства, не исключено, что семье придется искать другую квартиру. На самом же деле Амалия хотела как можно скорее заняться таинственным ключом и не желала, чтобы ей мешали. Хотя, конечно, ей было немножко стыдно лгать своему спутнику. Александра не стал настаивать, по правде говоря, я и сам не слишком расположен общаться с полицией сегодня, признался он. К тому же уже поздно. Молодые люди потушили свет, затворили дверь и вышли. Однако, прежде чем удалиться окончательно, Амалия заглянула к дворнику, Довела до его сведения, что они стучали к Петровой, но им не открыли, и спросила, не уезжала ли хозяйка вчера куда-нибудь. Нет, не уезжала, отвечал дворник. А может быть, к ней кто-нибудь приходил? Да, кроме вас никого и не было, подумав, сообщил дворник. Ну и народ в лавку заходил, конечно. Дамы разные, пара господ. За свою откровенность он получил гривенник серебряный и улыбку Амалии бесценную. Как и все практические люди, мужчина оценил совсем не то, что надо. И при виде монеты довольно слабился с удареня: "Век готов служить ей богу". Александр с кошкой ждал Амалию неподалёку, как она объяснила, чтобы дворник не заинтересовался, почему чужой человек уносит кошку, принадлежащую Настасье Иванне. И Александру от чего-то очень понравилось, что его спутница стремится предусмотреть любые мелочи. "Вы позаботитесь о ней?" спросила девушка, кивая на кошку. Офицер заверил, что сделает всё от него зависящее и даже больше, и они взяли извозчика. И как-то до обидного быстро тот довёз их до Невского проспекта, хотя Александр был вовсе не прочь, чтобы путешествие затянулось. Вскоре он был уже на Офицерской. Прижимая раненной рукой кошку, а в здоровой неся трость, направился к себе и, как назло, у дома столкнулся с товарищами. "А мы тебя искали", воскликнул Серж. "Думали, куда ты пропал?" подхватил Никита. "А откуда кошка? Надо ж какая рыжая." Молодой человек хотел потрепать её по голове, но та отвернулась всем видом, выражая своё кошачье презрение. "У тебя же рука болит?" забеспокоился Серж помочь. "Нет," ответил Александр, отчего-то улыбаясь. "И рука у меня почти уже не болит, а впрочем, спасибо за заботу." Он выслушал предложение Никиты ехать с ними к балеринкам, поразвлечься, тем более что скоро женится и надо же хорошенько оторваться на поспедах, но ответил вежливым отказом, сославшись на то, что неважно себя чувствует. Ты же говорил, у тебя ничего уже не болит, поддел его Никита, ну, корф, ну, человек. Выпейте там за меня, ответил Александр, удаляясь. Стёпки дома не оказалось. Наверное, опять побежал к своей зазнобе, подумал барон и поморщился. Открыл дверь своим ключом, вошёл и мяу, стиргита сказала кошка в темноте. От неожиданности офицер дернулся и в следующее мгновение раздался выстрел. Глава двадцать первая. Сильные мирос его. Пуля скользнула по волосам Александра и ушла в стену. Какая-то тень метнулась во мраке, опрокинув стул и бросилась в окно. "Стой, стой!" закричал молодой человек, все еще не веря, что это происходит с ним самим на его и в собственной его квартире. "Стой, каналья!" Барон подбежал к окну. всего лишь второй этаж, но Александр был не в том состоянии, чтобы с лёгкостью выскакивать в окна. Убийца же мчался с фантастической быстротой миг, и в конце переулка был виден уже только его силуэт. Схватив револьвер, Александр кинулся в дверь. Внизу он налетел на Сергея и Никиту, которые услышали выстрел и прибежали узнать, что случилось. Корв, в чём дело? Он стрелял в меня, крикнул Александр. Он пытался убить меня. Кто, пролепетал Серж? Террорист? Не знаю, я не видел его лица. Втроём они кинулись по следу стрелявшего, ну, конечно, никого не догнали. Человек, который пытался убить Александра, уже давно затерялся в лабиринте петербургских улиц. Надо что-то делать, объявил Серж. Но идти в полицию мещерские не договорил. Среди аристократии полиция пользовалась единодушным презрением, и обращаться туда считалось ниже собственного достоинства. Мы можем сказать старику, вмешался Никита. Старик знает, что делать. Стариком они звали между собой командира своего полка. Да, это будет лучше всего, с облегчением согласился серж, и завертелась карусель. Дали знать старику, тот взвился, на дыбы, подключил свои связи, вытащил из постели лучшего следователя, который только собрался вздремнуть, и повёз его в Корфу, а по пути захватил и доктора на тот случай, если барон был ранен. Доктор осмотрел молодого человека, покачал головой, уронил что-то дюймом ниже и все, и еще упомянул что-то о везении. Старик князь, весь в медалях за боевые действия везде, где Российская империя воевала в последние лет сорок, топал ногами, тряся седой бородой, брызгал слюной и ругался. Черт знает что. Нигилисты, прохвосты, мать их за ноги. Вернулся стёпка и был немедленно обруган сначала стариком. За то, что пропадал не весь где, затем Никитой, ну просто так, чтобы поддержать начальство. И напоследок следователям на чьи бумаги Денчик едва не уронил чай. Часы пробили час ночи. Следователь записал показания, прилежно скрепя пером, осмотрел окно, в которое выпрыгнул неизвестный злоумышленник, изучил дверной замок, обошёл вокруг дома, потоптался в переулке, вернулся и снова потребовал чай. Ну что, набросился на него старик Странно не то, как злому мышленик вышел, а то, как вошел сюда, объяснил следователь и строго посмотрел на Стёпку. Послушай, любезный, ты дверь-то запер, когда уходил? Стёпка заморгал, стал клясться и божиться, что он никогда. Или же у него был ключ, добавил следователь, дуя на горячий чай, потому что надо быть понсон дю Терраилем. Чтобы вообразить, будто некто смог бы на морозе каким-то образом забраться по стене к вам в окно, господин барон. Примечание Пансон Дю Тураиль французский писатель знаменитый в то время автор приключенческих романов. Конец примечания. Александр нахмурился. Он вспомнил, что иногда давал товарищам ключ для романтических свиданий, когда находился на дежурстве и квартира была не нужна ему самому. Однако нелепо было бы думать, что Лев, Никита или Серж могли иметь какое-то отношение к ночному нападению, ну, по той простой причине, что Льва уже не было в живых, а двое остальных находились на рубеже, когда в него стреляли.